Глава 19. «Мы готовим шоу». Ранее с пониманием отнеслась к моей идее о том, что лицо нужно закрыть. «О, да, детка, незачем им глазеть и после знать, на кого они глазели», — кивала танцовщица. «К тому моменту я уже знала, что в дом вороны она приходит по старой дружбе. Когда-то ворона ей помогла, видимо, в своем неповторимом стиле, с ругательствами сквозь зубы и как бы не с Но помогла» и теперь ранее занималась девицами в ее заведении, тогда как вообще готовила танцовщицу чуть ли не для королевского двора. Она и мне предложила работу в первый же день. «Послушай, детка, но танцовщица платят лучше, чем здесь», — сказала она. «А в королевском дворце любят зрелище». «В королевском дворце меня знают в лицо», — покачала я головой. «Мне туда в таком виде и качестве никак нельзя. Особенно, если рассчитываю когда-нибудь вернуться туда под своим именем. А здесь я...» Пережидаю неблагоприятные обстоятельства. «Понимаю», – закивала ранее. «Что ж, тогда подумаем о норе. Я не знаю, опустошила ли она свои закрома или тряхнула ворону, но принесла примерить прелюбопытный костюмчик из тонкой ткани, очень красивого бирюзового цвета. Брюки шаровары. Вот да, прямо в брюки, что не могло не радовать. И к ним плотный короткий лиф. К этому богатству три покрывала из тонкого и прозрачного шелка. «Газа? Кто ж его знает, как эта штука называется?» «Но я надела костюм, попробовала двигаться». «Да, самое оно. Ничего не стесняет, и даже ногами махать можно без ущерба для зрителей. Все равно они увидят только ткань. Ну и так, наверное, будет потрясение основ. Впрочем, когда-то и где-то канкан предполагал показ нижнего белья, чулок и совсем немного ног. Кто знает, может быть, им здесь хватит стоп и кистей?» И маску на лицо. Маска была сделана из нескольких слоев ткани. Имела клюв, подобный птичьему, и рыжие перья, чуть ярче моих волос. Я проверила. Держалась крепко. Я не хотела надевать на себя всякие традиционные пояса и ожерелья во много рядов, потому что характер движений не предполагал мелкой тряски. Но местами вполне кошачьи прыжки. Тогда ранее принесла пояс просто с бубенчиками. Он сидел на бедрах достаточно плотно и не должен был свалиться. На шею она тоже выдала мне что-то блестящее и по комплекту браслетов для рук и ног. Тоже с бубенчиками. Не кастаньеты, но звук. С бубенчиками танцевалось ничуть не хуже. Только я стала двигаться плавнее. Не стаката, а легато. Что ж, адаптируемся к местным особенностям. А затем пришло время ставить защиты и добавлять огня. Первый раз мы делали это с ранней вдвоем. Защита на нее, защита между площадкой и зрителями и вперед. Вышла шероховато и комковато, и я изрядно обессилила, потому что все разом, и танец, и огонь, и защита. Но представила, сколько сил мне нужно будет на примерно трехминутное выступление. Что-то многовато, как мне показалось. С другой стороны, не попробуешь, не узнаешь, так ведь? Значит, пробуем снова и снова. Дальше зрителями стали Ворона и госпожа Марта. У бедняги Сибилы даже рот открылся в процессе. Не рассмеяться мне помогла только многолетняя выдержка. Мало ли, что человек видит в первый раз. Ты сама-то давно о магии узнала». Госпожа Марта проявила похвальную выдержку и в конце сказала. «Деточка, ты творишь чудеса». «Можно за это брать отдельные деньги?» — усмехнулась я. «Можно, деточка», — разулыбалась Марта. "Прибегут и принесут, и друзей приведут». «Только я сразу скажу вот что. Такое развлечение не на каждый день». «Редкий товар не может быть доступен постоянно», — церкнула я глазами на ворону. «А то я не понимаю. Пока один раз сделаем, там поглядим», — буркнула та. «И то верно. А если понравится, там и другие номера с другими девчонками можно будет нарастить на этот. Уже без магии, конечно, но тоже хорошо. И, скажем, шоу раз в неделю». Другим девчонкам вся эта шумиха вокруг меня ой как не нравилась. Мы с ранее занимались постановкой номера отдельно от остальных. И, конечно же, это стало очередным поводом для шипения. Почему это мне опять что-то, с чего другим не дали? Тогда я подумала и позвала Джему на одну из финальных репетиций. «Пойдем», — сказала я ей, — «посмотришь и скажешь, что думаешь». «О чем скажу?» — насторожилась та. «О том, что увидишь», — вздохнула я. Джемму посадили за один из столов вместе с госпожой Ливией и еще кое ким приличным из обслуги — И сделали все, как предполагали на показе. Выставили магический свет, защиту и все-все-все. И показали номер. Госпожа Ливия захлопала. Остальные тоже захлопали. И даже Джема, судя по всему, оценила. Хвалили госпожу Ранию, хвалили меня. Ну и всем совершенно не обязательно знать, каков объем вклада каждый из нас в этот номер. То есть, кто и где и когда учил меня танцевать. А я что? А я ничего. Я пока даже, можно сказать, не сделала ничего особенного, просто скомпоновала удачно несколько простых элементов. Это сначала была импровизация, а теперь уже нормальный номер с последовательностью шагов. И ранее ее тоже запомнила. И если я где-то что-то забывала, или меняла местами, или еще как-то косячила, тут же сообщала мне об этом. И правильно, у нее должность такая. Джемма же вечером пришла ко мне и спросила. «Скажи, сколько нужно учиться, чтобы так танцевать?» Я усмехнулась. «Всю жизнь». И это была правда, чистая правда. Если бы не балетный опыт, тело мое не было бы выучено и подготовлено. Если бы не опыт болезней, я бы не умела довольствоваться малым и показывать больше, чем могу и чем делаю. Никогда бы не научилась вещам простым, но эффектным и зрелищным. А когда простые, эффектные и зрелищные вещи синхронно исполняют несколько танцоров, это выглядит в несколько раз мощнее. Так что... Если номер будет иметь успех, мы попробуем сделать еще один или два и связать их в общее представление. И нам с ранней будут нужны танцоры. Только милые? Всякие. Понимаешь, я уверена, что танцевать может любой человек. Просто вопрос в том, сколько времени ему понадобится на освоение каких-то движений. Кому-то многое дано от рождения, и он ловит все в взгляда и легко повторяет а кому-то нужно одержать победу над собственным телом. И так каждый раз. И знаешь, я ни разу не видела, чтобы человек ходил и тренировался, и у него не вышло. У всех выходят, рано или поздно. Главное, не сломаться и не потеряться по дороге. Уже в процессе до меня дошло, что Барбара Леварио такого сказать не могла от слова «совсем». А вот Варя Лискина говорила так часто, что повторяла уже и почти без участия мозга. Но это была правда, чистая правда, подтвержденная многими веками практики хореографов. Так что это работало всегда. Работает и здесь. Ничего, у Вари Искины нет ни капли магической силы. А Барбара Ливаро – мощный маг. Бить людей по щекам мы и не дадим. А вот сбрасывать лишнюю энергию в танце – самое оно. А потом проснемся и будем вспоминать этот сон. Можно будет даже книгу написать. Наверное.